мальчика, собаку, воробья. Должно быть, это открытие и объясняет мое неприязненное отношение даже к самому возвышенному небескорыстию и мою особую любовь к Марии Балконской. Она согревала живое. Она для меня тот художник, который сам готов замерзнуть, чтобы согреть не гипс, Дышащее существо. Теперь я хорошо понимаю, что мое равнодушие к разыгравшейся на парижском чердаке драме оборотная сторона восприятия жизни как чудо, особенно острого в детстве. Этим же объясняется и мое неприязненное отношение к вашему утверждению «Большая фантазия, большое сердце». Я чувствую в нем... То же самое возвышенное и, потому, быть может, самое опасное — небескорыстие. В наши дни это небескорыстие иногда облекается в фантастические формы. Вот был в нашем академическом клубе-кафе под интегралом очередной вечер безумных идей. И один мой товарищ, молодой, талантливый биолог, Рассказал о заманчивой в будущем возможности модификации и замены генов в людях. Мы называем это несколько вульгарно генетическим раскроем. Он говорил о том, что это, наверное, избавит человечество от душевных болезней. И вот поднимается философ и отвечает ему, что он не хотел бы жить в мире, который насилуют биологи, что генетический раскрой — удар по личности и, наконец, выпаливает как основной аргумент «в вашем мире не будет Достоевского». Они чересчур ли высокая цена за Достоевского, полемизируя с ним я, тысячи больных и негениальных людей — их муки, горе их сестер, жен, матерей. А вы вообразите, что в духовной истории человечества не было Достоевского. И тогда сами поймете, чересчур ли высокая эта цена. Но почему вы думаете, говорю я ему, что невозможно появление новых душевных структур, которые и обусловят новые формы гениальности, И потом, кто доказал, что даже сейчас гениальный художник непременно должен, как Достоевский, страдать эпилепсией? Но ни один из моих аргументов на философа не подействовал. Он остался при убеждении, что если человечество может в будущем потерять второго Достоевского, то не стоит путем замены генов избавлять мир от душевных болезней. Тоже не бескорыстие, казалось бы, возвышенное, ведь речь идет о гении, о духовном богатстве, о художественных и нравственных ценностях, которые этот новоявленный гений дарует миру. Если варвары-биологи начисто устранят болезни, которые сегодня рассматриваются как непременно сопутствующие определенным формам гениальности, то человечество в будущем станет беднее. Возвышенное небескорыстие один из наиболее опасных видов утилитаризма разнолика. Думаю, Если бы доброта сама по себе, доброта как самоцель, доброта Марии Балконской стала основной господствующей формой человеческого существования, то, в конце концов, в мире умерла бы доброта. Думаю, это потому, что формулу «большая фантазия, большое сердце» понимаю не односторонне. Да, фантазию, то есть творческую силу человека, питает сердце. Но и сама фантазия в ее наивысшей действительности, в творческом делании, сердце обогащает. Без делания неизбежно духовное отчаяние и этическое омертвление.